Ни один метод лечения нельзя применять без разбора, и такое бездумное увлечение Бруссе и его последователей во множестве случаев принесло не пользу, а вред. Кровопускание и пиявки, впрочем, применяют иногда и в наши дни, если это действительно необходимо. Спустя два тысячелетия, когда естествознание начало становиться на почву эксперимента, и Уильям гарвей Уже описал систему кровообращения. Серьезные мыслящие врачи пришли к убеждению, что механику любой болезни следует расшифровывать по изменениям, какие она натворила в организме. Так зародилась патологическая анатомия. И при первых же вскрытиях тел пациентов, погибших от апоплексии, а это было еще в начале 18 века, первые патологоанатомы обнаружили разорвавшиеся артерии из сгустки крови, которые сдавили участок мозга и повредили его нежное вещество. Сразу было понято, что инсульт, то есть слово «удар», звучит на латыни лишь финал, лишь следствие болезни, которое ему предшествовало и изуродовало стенки артерий не только мозга, но и других сосудов тела. Некоторые участки ткани сосудов оказывались уплотнены настолько, что при ударе пинцетом даже слышался стук, и патологи тех лет полагали, что там образовались костные островки. Еще через два века это основное заболевание, оно получило имя атеросклероз, от греческих слов склерозис уплотнения и атерокашица, было изучено уже с помощью микроскопа и химических методов. Оказалось, что под тонкой нежной оболочкой Выстилающие артерии изнутри, образуются во множестве бляшки скопления холестерина, жироподобного вещества. В этих бляшках при дальнейшем развитии процесса откладывается еще и соли извести, от чего стенки сосуда действительно отвердевают. Ну а затем легко было прийти к мысли, вполне закономерной, что артерии по мере развития таких изменений теряют способность расширяться во исполнение приказов, которые сосудодвигательный центр посылает, когда давление крови оказывается избыточным. Далее ткань их стенок перестает получать надлежащее питание, ведь у каждого сосуда есть свои сосуды и бляшки, да еще обезыспленные Сдавливает эти сосуды сосудов. В стенках голодающих артерий возникает изъязвление, и в этих-то местах могут произойти разрывы стенки или образоваться тромбы, пробки и свернувшейся крови, перекрывающие просвет сосуда. А если тромб закупорил артерию, то последствия оказываются теми же, что и при кровоизлиянии в мозг, потому что участок мозга, которому выключенный сосуд поставлял кровь, быстро погибает от кислородного голодания. Поэтому тромбозы сосудов мозга тоже называют инсультами, ударами. Вот примерно так медики и представляли себе это заболевание к концу прошлого века. А в 1892 году замечательный русский врач Владимир Михайлович Керник В докладе Общества петербургских врачей заявил, что атеросклероз – причина еще одного недуга – тяжелой болезни сердца, которую тогда называли грудной жабой или сердечной астмы У этой болезни есть еще одно название – стенокардия, в переводе с греческого – стеснение сердца, которое точно соответствует ее главному проявлению, тем болям, какие ощущает страдающий ею человек во время приступа, сжимающим, давящим. Боли эти возникают особенно при физическом напряжении или сильном волнении. Но до конца прошлого столетия грудная жаба, она же стенокардия, считалась заболеванием редким. А доктор Керник работал главным врачом в Абуховской больнице, одной из самых больших больниц Петербурга. В ней уже в те дни было больше тысячи коев. Она принадлежала городу, плата за лечение в ней была по тем временам маленькой, и пациентов поэтому множество. И Владимир Михайлович, хотя точной статистики еще не существовало, по пациентам своей больницы мог с немалой достоверностью судить о частоте разной болезни. Его доклад – первое научное свидетельство, что частота заболевания стенокардии серьезно изменилась. На рубеже 19-20 веков она стала встречаться гораздо чаще. А это связано, говорил в докладе Владимир Михайлович Керник, С большой распространенностью атеросклероза, так как типичная грудная жаба зависит без сомнения от склероза венечных актерий сердца.